Глава 13. Страх неизбежного финиша. Во сне я летел над джунглями и саваннами огромной долины леты. Нужно было что-то записывать в блокнот, а я не мог. Просторы, раскинувшиеся вдоль огромной тропической реки, превосходящей даже Амазонку, невозможно описать так, как образно описывают джунгли путешественники, привычно употребляя слова «непроходимые», «дикие» и «полынь». Здесь уже что-то другое переход количества в качество. Человек может сравнивать эти бесконечные волны колышущегося изумруда разве что с избитым легкие планеты. Потому что ландшафтный аналог найти невозможно. Приходится использовать морфологию. Или вспоминать океан, ибо только он способен вместить столько же сущего. Река потрясает размерами. Допустим, где-то наверху в единое русло сливаются два мощных потока. Учтем колоссальную площадь водосбора. И все равно этого мало. Очевидно, что на севере стоят высоченные горы, где с голубых ледников, непокоренных джамалунгом вниз стекают потоки чистейшей воды, формируя начало этого вселенского чуда. Не могу ясно представить. Масштаб огромный, пугающий и восхищающий одновременно. В этих джунглях есть Лемовская из Соляриса. На первый взгляд можно найти что-то общее между дождевыми лесами и сибирской тайгой, отмечая метафизическое в их древней нетронутой природе. Мешает эта потрясающая зелень, нереально ровная, практически однотонная, без разрывов даже в руслах небольших речек, где деревья упрямо смыкаются над потоком и цепляющих взгляд неровности рельефа. Здесь живет и умирает колоссальное количество биомассы, занимающей, пожалуй, целый континент Кристы. Вертолет простенький, проверенный, надежный, Робинсон, Р-44, Рэйвин-1. Новенький, белый. Откуда-то знаю, что на хвостовой балке наиболее бестолковых предупреждает надпись на русском в контурной стрелке «Осторожно, винт». Пилота почему-то разглядеть не мог. Сидит себе мужик спокойно, уверенно, в белой рубашке с короткими рукавами, в больших черных очках. Абстрактный, типичный летчик гражданской авиации. Долго летим. Меня уже подмывало задать острый вопрос о точке невозврата. Откуда мы взлетели? Где площадка? Понятия не имею. Очень комфортный полет. Плавный. Виды панорамные, кресла удобные. Большое несимметричное хвостовое оперение и доработанные лопасти винтов снижают вибрацию и шум в кабине. Конструкторы постарались на славу. Не сравнить с Ми-2, где без наушников голова через час взрывается – Деревья внизу стоят настолько плотно, что иногда кажется, будто мы летим над каким-то вселенским болотом, а не лесом. Масштаб на глаз не ловится. Редкие и потому какие-то нереальные, настораживающие наблюдателя холмики выглядят чужеродными опухолями. Характерно, что именно с ними у местных охотников связано много мистических легенд и мифов. То старинный амулет найдут, то прикосновение к таинственному почувствуют. Таин, несомненно, хватает. Закрытое пространство. На Амазонке хоть местные племена и издревле живут. Здесь же нет людских поселений в диком лесу, только у реки. Река – это все. По огромной артерии можно плыть на узкой длинной лодке, похожей на таежные ветки, буквально припеваючи, музыкально озвучивая все замеченное, для фиксирования в памяти. Опасностей на воде мало. По сельве пешком особо не попутешествуешь, в пути не до песен будет. И скорость движения очень низка – Часто подстилающая поверхность покрыта переплетениями корней, предательскими мягкими кочками, рытвенными, и все это богато сдобрено колючками, гниющей водой и ядовитыми тварями. Километр, пройденный по джунглям, справедливо приравнивается к пяти в саванне. Все честно, ты хочешь пройти, сельва хочет тебя затормозить. Пока она побеждает, в этом и есть ее прелесть, в неповторимой жизнестойкости. Джунгли очень разнообразны. Мы этого зачастую не видим. А вот в индейских языках есть три десятка слов для обозначения оттенков зеленого. Вот так вот. У наших северных народов особый словарный запас для снега. У индейцев для зелени. Чего тут только нет. Досковые деревья. У них огромные корни в виде стоящих на ребре досок. Диковинные шагающие деревья с висячими корнями. Местные из их древесины делают луки. Из стволов розовых деревьев выдалбливают каноэ. Эти скорлупки, даже стоя на воде без просушки, служат десяток лет. Бразильский орех, большие плоды которого похожи на кокос. Оболочка будто у кокоса, а внутри большие зерна. Говорят, крупнее земных. Я пробовал. Вкусные. Понравилось. Девственная красота. Орхидеи, папоротники, экзотические фрукты, у которых не всегда есть земной аналог. Удивительные огненные деревья, дважды в год сбрасывающие ярко-рыжую кору вместе со всеми наросшими и налипшими паразитами. А тяжелые круглые плоды дерева пушечных ядер канониры Темзы всерьез хотят опробовать в практической стрельбе. Речки и ручьи и сверху малозаметны, а внизу их вообще не видно, пока лбом не упрёшься. Если плыть на лодке, то русло речушек похоже на длинные извилистые пещеры с зелеными стенами, прогрызенные каким-то чудовищем проходы в стене джунглей. Свод высоко, вытягиваешь весло и не достаешь до влажных мшистых веток, с которых на тебя глядят, а иногда стараются и прыгнуть. Речек достаточно много. Карты, навигаторы. Забудьте, на кристи еще ничего этого нет. Вы идете зигзагами и восьмерками, потряхивая полупарализованной от бесперерывной работы мочета рукой. Материтесь, со злостью глядите вверх стараясь точно определить, где там солнце, совершаете ошибки, натыкаетесь на водные преграды или болотца, возвращаетесь, чтобы вновь и вновь впахиваться в многокилометровый обход, если только сразу не поступили умно, встав на звериную тропу, которая есть всегда и везде. Их видно, значит, путь протарен, куда-то выведет, и не к болоту. По каким-то причинам звери перестали ходить этим маршрутом? Тогда тропы моментально зарастают, покрываются гниющими листьями. Тропинки все время петляют, обходя упавшие дерево или болотце, где вас ждут дополнительные опасности. Чужие здесь не ходят. А вы свой? Уверены? У реки встречаются свободные от деревьев участки, широкие поляны, полосы более редкой растительности. Почти все они заняты людскими поселениями. Нужны новые места, нужна экспансия. Пилот неожиданно накренил легкую машину. Панорама быстро поехала влево, и мне открылась полоса саванны, простирающаяся за Зеленым морем. Равнина вплотную, почти без подошвы, подходила к горной цепи, прямо к разрыву между хребтами, к перевалу с широкой и низкой седловиной. Справа от нее заблестело серебро огромного водопада, узкой лентой, низвергающегося в невидимую мне каменную чашу в обрамлении облаков водяной пыли. Схватив маленький бинокль, я пригляделся. Нижняя ступень каскада очень высокая, так что под холодные струи не влезешь. Махом голову в плечи вобьет. Вот это мощь! Каким образом попасть в этот рай? Взгляд безуспешно искал прямую линию просеки автострады. Вот бы по ней, до да на личном Покажите мне хоть какой-то признак упорядоченности. Сотовую вышку, отблеск спутниковой антенны. Нет ничего. Нет цивилизации. Никто не снижает уровень энтропии. Где и как прорезать нитку грунтовки, позволяющей пройти к степи и горам? Сколько же там может быть интересного? Всё впереди. Я совершенно искренне хочу, чтобы Манаус стал центром освоения этих диких территорий неведомой страны, форейтором прогресса, однозначно признанным в этой роли всеми на Великой Лете, Я хочу, чтобы он развивался и богател, превращался в столицу и перекресток трасс, базу экспедиции геологов и транспортников, нефтяников, газовиков и металлургов, чтобы он притягивал интересы, капиталы и кадры, веяние и последовательные достижения всей человеческой цивилизации Кристы. И все потому, что не прочь попробовать свои силы именно здесь. Я даже готов не торопиться со своими требованиями к уровню цивилизации. Пусть пока будет малое. Возможность спокойно жить в городе или поселке после долгих и трудных экспедиций. Солнце садится, судно подходит. На причалы после дневной суеты накатывает тишина. Дела сделаны, попутные пассажиры высажены, грузы сданы и оприходованы. Можно отправиться в рыбацкий бар «Потеряшка», чтобы традиционно отметить там удачное возвращение и послушать новости за стаканчиком любимого коктейля «Писка Савер», Джин, лимон и взбитое яйцо. Гармонично, способствуют и благоприятствуют. В меню много рыбных блюд, и это настоящая чистая еда из реки, а не морфированные чудища, что задорого подают в ресторанах Юго-Восточной Азии, гротескные монстры, выращиваемые в грязной воде китайских и вьетнамских садков и набравшие вес на свином навозе. Новости разные, много хороших, но есть и плохие. Кто-то опять пропал, кто-то утонул. Рано или поздно это случается, ничего не поделаешь, профессиональные риски. Рыбаки прислушиваются к рассказчикам с профессиональным интересом, без особых эмоций. Циничность жизни на фронтире никто не отменял. Может и хорошо, что это еще не притворство, не лживое соучастие обывателя постиндустриальной эпохи. Уже никаких велорикш, на улицах и пригородных грунтовках только мото. Кругом снуют тук-туки, мотоциклетки на трех колесах где под навесом позади водителя размещаются два пассажира. Они есть уже у многих. Это основной сухопутный транспорт для всех речных городов леты. Привычный колорит местной логистики. Не в диковинку и пара мобилей, прежде всего грузовые. Появились и первые квадроциклы. Небольшие, экономичные. Громко тарахтит железная свора. Однако и избалованным техногенкой местным жителям это ничуть не отравляет романтику прогулок по вечерним улочкам. А дым газогенераторов, сизые выхлопы, слабый аромат бензола никого пока не смущает, даже радует. Добились, достигли. Прохожие доброжелательные и вежливы, пьяные не и не назойливы. Тут и там стоят каменные памятники героям первопроходцам, вождям и независимости. Возле мэрии наиболее красиво. Возле магазинов наиболее людно, возле молодых банков наиболее чисто. Никаких утопий, просто сон. Что-то далековато мы залетели, останется ли топливо на обратный путь? Пилот молчит. «Не пора ли нам возвращаться на базу?» — спросил я, стараясь быть небрежным в голосе. «Слышите меня, мистер?» «Проклятие, да как его зовут?» — забыл. Напрочь из головы вылетело. Летчик повернулся ко мне и молча снял большие солнцезащитные очки. «Господи, да это же Салман! Как он тут оказ...» «Возвращаться пора бы!» — глупо повторил я. «Зачем возвращаться, Амиго?» — нехорошо усмехнулся пилот, вновь надевая очки. «Мы с тобой и здесь разберемся!» И тут вертолет тряхнуло. «Да еще как!» Салман повернулся ко мне и цепко схватил за руку. Я резко дёрнул плечом и тут же отмахнулся другой рукой, но не попал, больно ударившись о какую-то железку. Машину опять тряхнуло. Натужно взвыл двигатель. Тревожно и громко запищала штатная сигнализация. Что-то орал компьютерный женский голос. Яркая картина панорамы закрутилась, как в калейдоскопе. В животе всё болезненно сжалось. «Падаем!» «Вертолёт держи, урод!» Бандит и не думал вновь брать управление. Свирепый индус, похоже, решил умереть вместе со мной. Я ударил еще раз и на этот раз попал. «Получи!» В ответ меня дернули за ногу. «Не, зашибись, колесный трактор! Ты что руками машешь, как ветряк?» Заорал Салман, легко переходя с пиджина на отменный русский. «Вставай!» Я открыл глаза и сразу сел, опираясь правой рукой на постель. «Сдуреть!» Передо мной стоял Сашка, веселый и немного злой. «Куда попал?» Берег бухты, видимый в окне, заливало утреннее солнце. Внизу тихо плескалась речная вода. «Альфия послала. Говорит, опять дольше всех спишь. Там все остынет». «Подъем!» «Салман где?» — хрипло выдохнул я. Выкрыла иностранная разведка?» — печально констатировал матрос. «В трюме сидит. Где ему еще быть? Что за вопросы?» «В трюме. А вертолет?» «Забудь. Все. Встал? Ага. Скоро спущусь». Спасибо, Саш. Приснится же. Дикое кино. А пейзажи были шикарные, хоть и это успел посмотреть. Интересно, откуда в пропанке взялся современный вертолет? Большое окно каюты открыто настиж. Ой, дрых. Оказывается, смех, крики и далекий стук топора совершенно не мешают спать беспробудно и видеть удивительные по силе воздействия триллерные сны. наска располоснув физиономию в душе, «Я оделся полегче и спустился в ресторан. Купаться буду в гавани». Панику поднял матрос. «Зачем было дергать? Не я один к столу запаздываю. Чита Мазиных тоже завтракает неурочно. Дочки с ними не было. А я тут, уже на финише. Журнал читает». «Что-то, Герман Константинович, глаза у вас какие-то шалые», заметил профессор. «Приснилось что-то яркое?» «Не то слово, Владимир Викторович. Просто ослепительное». Вместе с тем и жутковатая. честно признался я, подсаживаясь к ним. Компотику можно? Холодный? Марина передала ему графин. Он чуть подлил себе и протянул руку, наполнив им мой высокий стакан до краев. Я торопливо выпил. Ох, хорошо. Так вот, Маша, специфический профессиональный лаконизм, скажем так, неизбежен, — продолжил какой-то рассказ Владимир. Ты можешь себе представить, чтобы капитан сказал нашему боцману «Михаил Петрович, не будете ли вы так любезно снять носовой швартов с княхты и передать аккуратненько Виктору Алексеевичу, который стоит на причале у второго пала?» «Нет уж». Материнскими словами он скажет, коротко и ясно. Ярослав, который, закончив завтракать, уже сидел на мягком диване у двери, подхватил фразу, подмигнул мазиным и тут же подсказал мне. «Советую взять окрошку. Замечательная». «Верное решение. Никаких каш не хочу». Жарк сегодня не по-осеннему». Передав пожелание Ольге, я наполнил еще один стакан. «Вот именно!» — обрадовался профессор. «Без крепкого словца флотская команда рассыпается в песок. Это уже не непреложная истина, а черт знает что!» «Хулиганство на рабочем месте!» — не согласилась жена. Окрошка с первой ложки оказалась отменной. Огурцы тут растут, а докторскую колбасу, обязательную в советской традиции, альфия заменяет мясом. Происходит возвращение к истокам. Перчик, сметанка. А есть? И хлеб ржаной, если можно. Ржаной под окрошку лучше. Удовлетворенно кивнув, словно порадовавшись такому своевременному интересу, Ольга принесла мне белую розетку. За десять минут я слопал две полные тарелки и взялся за омлет с помидорами. Кофе спокойно допить не успел. «Ярославу срочно подняться на мостик!» Пулей! Загремел над палубой сердитый голос капитана. Ярик подскочил, как на пружине. Кинул на диван старый глянцевый журнал и помчался наверх. Чашка в моей руке дрогнула. Несколько коричневых пятен расползлись по скатерти. Зачем так людей пугать? Можно и поменьше громкость сделать. «Видишь, Марина, как это действует?» Радостно спросил Володя. В мелодике голоса, воссоздавая радость экспериментатора после удачного опыта. «Без сбоев!» «Герман, я сейчас тоже на палубу подойду». «Что профессор хочет мне сообщить?» «Ладно, подожду». «На берегу все хорошо. С палубы так и вовсе красиво». «Мне нравится наблюдать за меняющимися красками нового дня. В своем вечном пути к зениту солнце все меньше подкрашивает облака розовыми тонами. Все больше ровного цвета, все больше силы, энергетики. Ночью шел дождь зарядами, но к утру и следа не осталось от пролившейся с небес воды». Чуть парит. Участки голубого неба раздвигают остатки туч, и это красиво, есть контраст. Чистое небо не завораживает. Жаль, что сейчас больше никто из экипажа не щелкает камерой. Привыкли, присмотрелись. В бухте Каймана уже стоит солидный крепкий причал с поручнями по краю и небольшой будкой на углу, где хранится инструмент. Матросам теперь нет необходимости вбивать в землю ламы, или швартоваться длинным концом к деревьям. Темза плотно прижалась к причалу. Широкие синие сходни лежат почти горизонтально. Группа построек на острове постепенно растет. Кроме двух низких складских амбаров и квадратного штабного здания, среди высоких деревьев видны три жилых бунгало с пристройками и широкими верандами. Есть генераторная, рядом с ней склад ГСМ. На отшибе притаилась просторная баня. Справа от домов небольшая открытая столовая под односкатным навесом. Слева стоит массивная 12-метровая вышка с внутренней лестницей и наблюдательной площадкой наверху. На остроконечном коньке закреплен длинный штырь антенны, связь с Манаусом устойчивая. В будку наверху вышки просится часовой с Калашниковым в белом тулупе. «Как-то у нас... что не построим, обязательно ГУЛАГовская проглядывает». Два прожектора с вершины сооружения смотрят вниз, целя на поляну перед бухтой. Один помощнее развернут на выход из гавани. И еще один ксенон пробивает южную темноту ночи аж до ближнего берега, к которому прижался этот островок в форме плывущего полете крокодила. Гордость колонистов – волейбольная площадка. Сетка не фабричная, а сделанная местными умельцами, рыбацкая, из грубой плетеной лесы. «Мяч? кошмара не мяч. Что-то из Древней Греции. Есть турник, скамьи. Волейболистов хватает, но сейчас все заняты. Завершают текущие дела. Скоро мы отправляемся в путь к Манаусу». «Ну как вам Бриндизи по-славянски?» – спросил Владимир, встав рядом. «Солидно. Основательно», – ответил я. «В Бриндизи не был, но подозреваю, что тут чуточку не хватает камня». «Между прочим, Михаил уже договорился с Бу Арвитсеном, что наберет осыпавшихся камней на развалинах возле Веноса. Там стены сильно повреждены», — сообщил профессор без следа усмешки. «Уже и круглых плашек из стволов напилили. Будут тропинки выкладывать, чтобы грязи не было». «Оперативно», — похвалил я. Две прошедшие декады выдались очень богатыми на производственные новости — За суматохой и мутными проблемами последних реактивных дней я вообще упустил событийную картинку и теперь удивлялся. Оказывается, не все вокруг крутится-вертится ради спецопераций, захватов и слежки за объектами. Люди простыми нужными делами занимаются, житейскими. Вот и возник еще один русский поселок на реке. Бриндизи. Зашибательское русское название. «Сделать ничего нельзя». Боцман, Сашка и Федя Липпа остаются жить тут, и они фактически становятся первыми постоянными жителями поселения. Теперь в Манаусе их будут называть северянами, жителями тревожной окраины Анклава, отобравшими это звание у соседей из Венеса, Кое этому только рады. И у ребят по всем местным понятиям есть право законодательной инициативы. Захотели назвать Бриндизи, значит так тому и быть. Староцтво поселка, Мишку Чубко, Мяли так и этак, не сдаётся. «Ну можно же было что-нибудь русское приспособить, Михаил!» Пытался урезонить его Самарин. «Пырловкой назвать? колдыбаем? «А что, красивых названий мало?» «И, кстати, чем тебе Кайман не угодил?» «Это же остров!» «Так и посёлок уместился бы! Посёлок Кайман, нормально!» «И чем это иноземный крокодил лучше благородного Бриндизи?» Хитро вывернулся Боцман, покачивая пальцем перед картофельным носом. «Не хотим мы в крокодилищем поселке жить!» «Но почему именно так? Вот в Манаусе покровка есть», — вспомнил Самарин, район проживания русской общины. «Так и здесь поставим напротив Каймана какой-нибудь троиц. Лиха беда начала!» — широко улыбнулся Боцман. «Не исключаю, место отличное. В таких только форты и ставить». Капитан безнадежно махнул рукой. «Знаете, мужики...» — мечтательно вспомнил Мишка. «Всю жизнь я мечтал увидеть огни Бриндизи». Прочитал где-то в детстве, как моряки их ждали, выглядывали в ночи, и запал. Там еще колонны есть, что были маяками во времена Древнего Рима. Гавань с двумя морскими рукавами, обнимающими город. Там спокойно даже в сильный шторм. Прикиньте, усталые моряки ждали, прилипнув красными от выпитого портвейна рожами к иллюминаторам. Вглядывались, оставались считанные минуты. Глаза застилал пот. И вот они загорелись в ночи огни бриндизи. Как-то так было описано в книжке. Уже не увижу, пади. Так пусть хоть здесь будет. Мужики не против. Ты хоть итальянца найди заваляющего, что ли, для ауры, тихо посоветовал кипер. Один из строителей из Бари уже просится с семьей. Родом не из Бриндизи, конечно, но от Бари километров сто, может чуть больше. И вообще, сколько там той Италии? Ничуть не смутился Боцман, демонстрируя отличное знание карты. Я слушал спор со стороны и представлял себе боцмана не со свайкой, а с мольбертом. Сейчас отставит заляпанную фанерку в сторону, положит на стол кисть, вытрет платком руки и поправит бархатистый шарф и малиновый берет. Впрочем, может, и это увидим. Здесь все становятся романтиками, даже я. В общем, имеем русский бриндизи. Вот он, напротив. Колон, правда, пока нет. Кто там в баджере сидит? Семен. Поехал за левый мыс бухты снимать сети. Утренний клёв прошёл. Возле большой жаровни, рядом с кухней, стоят блестящие алюминиевые чаны с чистой водой. Рядом копошится альфия. Запаха ухи не слышно, но он там бродит. Крепкий и густой. Повариха варит уху из петуха. На слабом огне долго томит в огромном котле жилистую птицу. До выхода в жирный насыщенный бульон последней вкусной молекулы с корениями да травками. Потом птицу изымает вон. В полученном бульоне повариха заряжает, собственно, уху. Большие рыбьи головы варятся и откидываются на тарелку. Это для любителей разбирать по косточкам на холодную. Есть в экипаже такие извращенцы. В оконцовке в котел ненадолго попадают порционные куски филе. Огромные, белые, чистые. Душистый перчик, лавр, чарочка, водки. Мелко нарубленный лук подается отдельно для присыпки в тарелку. Это так называемая «газпромовская уха». Отменная, очень плотная по вкусу, насыщенная ароматом, пожалуй, самая вкусная из тех, что я ел. Жаль только, что северной рыбы нет. И не притащишь, не будет она жить в такой теплой воде. Альфия работает спокойно, основательно. Вернется ли она на Кристу? Думаю, восточная женщина поступит так же, как султан Самарин. Для нее он и дворец Темза – дом родной. Родню проведает, мужа плотника уговорит и вернется. А она уговорит. Или Самарин прикажет. Вроде почувствовал. община, ведь только что поел. Чуете, коллега? Экие соблазны. Ага, эссенциально. Ну вам, Герман Константинович, как я понял, беготня предстоит. А я пошел, загляну под крышку, если Аля разрешит. Что-то опять аппетит проснулся. Решительно заявил профессор и направился к сходням. Мне точно не разрешит. Я еще не физкультурничал. Тяжко вздохнув, я оглядел берег и поредевший лес подковой. Гавань просторная. Тут четыре темзы запросто встанут, и еще место останется. Ко второму причалу, небольшому и низкому, пришвартован металлический катер в цветах джунглей, найденный чуть севернее Арокара в предпоследнем рейде. Судовые спецы до сих пор спорят, самострой это или продукция какой-либо фабрики». Пока сошлись во мнении, что нам досталась разновидность Каспийской байды малого размера из числа тех, что осетровые браконьеры клепают по иранским чертежам. На трансе стоит лодочный мотор Меркури 40. Получилась скоростная глиссирующая машина. Уже поставлен флайбридж, светотехника, рация. Катер здесь останется и надувной баджер тоже. Так что колонисты водным транспортом будут обеспечены. Боцману скоро предстоит вести металлические котлы, топоры и мотыги. Это следующая акция предприятия Зорготорг. Капнет золотишко, не пропадут мужики. Двигатели это хорошо. Однако на низких стапелях у кустов стоит недавно купленная парусная джонка. Мужики намерены осваивать новую практику. Имеется и небольшая пирога для плавания к левому берегу. Я так и не смог освоиться в ней. Два раза переворачивался. Могли бы побольше размерчик присмотреть. Вчера вечером Сашка, не знаю, в шутку или серьезно, предложил со временем поставить на Каймане гостевой прибрежный трактир, где путникам, идущим вверх или вниз, можно будет перекусить или обогреться в непогоду. Торный водный путь непременно протянется дальше по мере освоения территорий. Пока это только яркие мечты, а все равно заводит. Хочется посидеть вечером на берегу в матерчатых шезлонгах с охлажденным кокосовым орехом и трубочками для питья. «Герман Константинович, не заводите тему за угол, доктор торопит!» Раздался из динамика громкий голос капитана. «Меня?» «Вот, зараза, не удастся пошланговать!» «Наврать, что ли, будто сухожилие на ноге потянул?» «Или классически голова болит?» «Где она там, мучительница?» «Не вижу!» «Мужики за одним из домов возятся, что-то ставят!» «Судя по используемой лексике, все идет не очень гладко!» «А доктор?» «Герман Константинович!» «Доктор говорит, что нога с головой в прошлый раз были!» Жестяным голосом захохотал шкипер. «Заставляет бегать по утрам трусцой и все тут. Всех под одну гребенку. Опытных спецнайзеров заставляет. Уставших, вернувшихся после очередной сложнейшей операции. Неграмма жалости, черствые люди эти медики. В прошлый раз нам целую выволочку устроило. Мало ходите, господа, еще меньше бегаете. Судно маленькое, вся жизнь проходит на воде». «Отсюда нехватка здоровой физической нагрузки и развивающейся гиподинамии, поэтому вводим обязательный утренний эмоцион с зарядкой и пробежкой». Я попытался сопротивляться. «Ничего себе маленькая нагрузка! Огневой контакт, захваты, засады!» «Это когда вы возле толчка спрятались от страха в сарая?» Ехидно усмехнулась врач. «Сколько там сидели? Ноги не устали?» «Не спорь с доктором, Герман, ты установленный порядок знаешь» оздоровительной процедуры и занятия на свежем воздухе не обсуждаются просто потому, что они должны быть. Впрочем, кроссовки я надел заранее, белые, и трусы с полосками по бокам. Уже в самом начале вялой пробежки за мной увязался Брашпель, настоящий хозяин Каймана. После того, как парни вывели всех змей, пёс приспособился смело гавкать на всякую оставшуюся живность, за исключением семьи больших варанов, которых собака уважает. Ядовитых тварей не осталось, поверхность острова практически стерильна, хотя из птиц выжили лишь имеющие гнезда на деревьях. Протоптанная бегунами на длинные и не очень дистанции желто-красная тропинка проклятого маршрута здоровья поначалу идет вдоль западного берега острова, потом резко переходит на восточную сторону и змеится дальше, к северной оконечности. Ближний левый берег реки в этом месте почти свободен от деревьев и кустов. С тропинки на него открывается прекрасный вид. Ровная низкая терраса. Можно высаживаться уверенно. Для охоты, например. На огромную поляну выходят антилопы и здоровущие свиньи. На границе леса обитают стайки пернатой боровой дичи. Я один раз уже охотился, когда была пауза в приключениях. Почти прямо напротив бухты с берега сбегает ручей. Источник чистой питьевой воды. Очень удобно. Дальний противоположный берег, который без оптики почти не видно, зарос так, что и думать о высадке не стоит, непроходимо. Да не очень-то и надо, пусть в этих буреломах зорги шастают. Сгоряча взяв слишком быстрый темп, я запыхался уже через три минуты, а псу хоть бы хрен. Трусит впереди и обидно оглядывается. Скучно ему, льнет к людям. На днях мальчику привезут невесту, и собачья семья окончательно оккупирует этот клочок земли. Боцман собирается заняться селекцией и вывести особую охранную породу. Вскоре пес притормозил, сошел с тропы и, забирая левей, уважительно обогнул по дуге высокие густые кусты, где живут вараны. На людей земноводные внимания не обращают, а на собаку реагируют нервно. При первом знакомстве брашпиль поднял жуткий хайлай, пытался напугать папашу клыками, тот отвечал тем же. А в итоге вараниха тихо подошла сбоку и так шибанула собаку тяжелым хвостом, что мальчик больше не претендует. Вот и шнурок развязался. Как вовремя. Я с наслаждением упал на мягкую траву. Потом с неохотой сел и неспешно перешнуровал обувь. Ну что, дальше? Погнали без фанатизма. Брашпиль, не гони. Пёс тявкнул и послушно сел, поджидая более слабого. Сама бы ты чаще бегала, сказал я уже без злости. Сам понимаю, что надо нагружаться. Бегом, турником, тяжестями. Да и полегчало уже, размялся, вошел во вкус. Объективно, хорошее дело затеяла Котова. Она вернется. После первого общего собрания по теме Нина вообще не хотела никуда уезжать. Однако необходимость профессионального заказа медикаментов и медтехники, с учетом оперативной корректировки, поменяла планы доктора. Сама будет смотреть и отбирать. На обратном пути трюмы и за кроме прочего нужного, должны быть набиты необходимым оборудованием и лекарствами. Кто этим заниматься будет? Кроме того, Нина собирается уговорить свою лучшую подругу – хирурга. Котова, по ее утверждению, и сама аппентикс удалит, но квалифицированный полостной хирург резко поменяет уровень здравоохранения в Манаусе. Судовой механик Заремба, если и сомневается, то самую малость. Ярика капитан не отпускает, тот психует. «Надо помогать шкиперу после прореза, судно обслуживать в пути на стоянках. Этот вернется, молодым проще. Парню, по большому счету, надо лишь заглянуть в подтесово к родне, правдоподобно наврать про выгодный контракт, и можно назад». «Заболели наши люди кресты, все заболели. А поступят по своему разумению, окончательно все взвесив на родине. Семен не вернется, и Ольга вряд ли променяет землю на кресту. Мазины думают». Точнее, больше думает Марина. Профессор готов на 100%. Много ли ученых на лете? Первый академик, первая лаборатория, первая обсерватория. Есть от чего закружиться в голове. Однако мазины из бывших пассажиров наиболее обеспечены, не считая меня, конечно. И на родной земле имеют всю нужную для благополучной жизни базу. Большой дом, машины, достаток, почет и уважение. Инерция спокойного бытия держит деталями удобства и предсказуемого «завтра». Хотя я думаю, что никуда они не денутся. Поздно. Уже не сдержать мощного потока романтических воспоминаний. Не загнать в прочный сейф демона-соблазнителя, который будет воображение, вытаскивая из памяти и расставляя перед глазами самые интересные моменты приключений на кресте. Откажешься, весь остаток жизни придется провести в компании этого назойливого гостя. Устанешь бороться, и тут же воспоминания о встречах, ожиданиях и упущенных возможностях навалятся с новой силой, оглушая яркими контрастными кадрами, запахами и звуками. На северном мысу в траве стояла притащенная добрыми физкультурными людьми уютная скамеечка. Рядом возле куста большая пластиковая бутыль с водой. Можно отдохнуть, попить, успокоиться. Что я и сделал с превеликим удовольствием поглаживая притихшего брашпеля по шишковатой башке и поглядывая на панораму северной окраины каймана. Поляна, о подножия которой разбиваются мелкие волны осенние леты, вытянутая, просторная, покрыта короткой и ровной травой, будто подстриженная машинным способом. Кругом растут кусты самшита, уже высокие, дающие спасительную тень, и ветер через них не пробивает. «Чистенько так, по-европейски, мусорить не хочется, боишься испортить слайд. Неподалеку от скамейки стоит большая собачья будка. Матросы периодически приносят туда еду. Брашпель бегает, порой тут же и спит. Пусть привыкает, ему с подругой предстоит караулить подходы с севера. Как я понял, мужики хотят камнями укрепить северную оконечность, чтобы лето не подмывало берег. Жмоты площадь берегут. Хотя, может, это и правильно». И остров, и река – живые организмы. Они постоянно борются, кто-то побеждает, кто-то проигрывает. И этот бесконечный процесс всегда отражен в речном русле, в форме берегов и островов. В данном случае люди просто помогают наиболее важному союзнику. Только вот реку бы не обидеть. В двух километрах севернее виден острый выступающий мыс. Сразу за ним еще один безымянный приток, достаточно широкий. Темза зайдет. Мы там не были. Притоков очень много, во все не сунешься. Жители Веноса его уже давно обследовали, так же, как все ближние речки и ручьи. Что нашли ценного, выгребли до болтика, подчистили. За этим притоком вдоль берега густой лес полосой метров 300 глубины, скрывающий большое озеро длиной в пару десятков километров. Вот туда было бы интересно попасть. Пример затона на Аракаре показывает, что и в озерах можно найти ресурс. Вряд ли случай с Аннушкой уникален. Все-таки уже столетия работают переходы между мирами. Как всегда, ближние подступы оставлены на потом. Пусть разведкой колонисты занимаются. И лодки, и время у них для этого будут. Тявкнул брашпиль, пора домой. Котел у Альфии большой, но любителей супер-ухи много, и желудки у них емкие. «Побежали?» Мне показалось, что пес кивнул. «Побежали!» Хорошо знакомым путем там зашла быстро, без остановок. По расчетам, к причалу Карлоса Сантаны шкипер должен подойти в пять вечера, чтобы к семи группе гарантированно быть у ратуши. Настал ключевой момент драмы. Все готово, действия спланированы, тщательно продуманы, люди подготовлены. В Дугласе уже шесть домов. Название поселка новые жители менять не стали. Как не стал он вьетнамским анклавом... Здесь опять привычный для лета микс, наиболее стойкая к выживанию структура. Жили негры обособленно, да вот затужили. На особицу развиваться. Это вам не район или квартал в готовом городе занимать. Тут общественная ошибка может дорого стоить. Отделишься моноэтнически, не жди помощи, когда зорги нагрянут. С берега приглашающие замахали руками. Шкипер включил ревун, потом вышел на крыло и тоже отмахнулся. «Некогда, торопимся, на обратном пути зайдем». «Ты что по оружию думаешь?» – неожиданно спросил он, вернувшись в рубку. «Не скажу, что врасплох. Думал. Ничего особенного не думаю, теперь как-то вяло. Отдумался, чуть голову не сломал. Своё, конечно, всё заберу, на ребят оформим, сколько успеем. А вот что-то серьёзное, армейское, тут сложно». «Вот же, сокрушенно сокрушённо подхватил Илья Александрович. «Пулемётов бы крупнокалиберных добыть парочку, класса ДШК. Было бы дело». Действительно не представляю. Тема такая, что сунуться не успеешь, как окажешься под плотным колпаком спецслужб. Одно дело найти несколько левых стволов из раскопов. Другое — добыть нормальное армейское оружие. Хотя прихваты среди солидных служивых у меня имеются. Вот с патронами проблем не вижу, этого добра сколько хочешь. Приятель у меня есть, владеющий сетью охотничьих магазинов. Вместе и собирались поохотиться на Алтае. Поможет. И помогут с семерками и мосинскими. Со стволами не помогут. Или рискованно. Мужики почему-то думают, раз у Ростоцкого есть деньги, то он что угодно купит. Легко и просто. Им хочется всего сразу и побольше. Обычная человеческая черта. То есть я поеду на оружейную выставку и там все куплю. Или в огромный оружейный супермаркет при профильном заводе, куда пускают только миллионеров. По интернету прайс скачаю. Но проблема есть. Связываться с криминалом — это почти всегда означает связь с террористами. Подстава. «Жаль, прапорщиков отменили», От чего отчего-то вспомнил я. «Уже вроде собрались возвращать», — возразил Сёма со своего места. «На технические должности». «На склады?» — оживился Самарин, задумался и замер в прострации словно повернув глаза зрачками внутрь. «Вот старый контрабандист. Водоплавающие всегда такими были. Традиция, вольные люди». Чувствую, понервничаю я при комплектации. Почти все добытое оружие остается в Бриндизи. Забираем лишь те стволы, с чем приплыли. Лишние неприятности на земле не нужны. Казалось бы, очевидное решение. А если не на земле? Если вынесет прорез черт знает куда. Может такое быть? Может. С долей вероятности, но может. Поэтому шкипер оставляет на судне пулемет. Вот на такой, маловероятный, но страшный случай. Да и на обратном пути лишним не будет. Ракара, речка веселая. Я беру верный культ. Заказчиков оружейных больше, чем достаточно. ДШК дайте пять. Хорошо бы пару пушечек, аналогичных к кормовому орудию. АКМ, СКС, СВД. Только подавай новые листы писчей бумаги. Порох бочками. Капсуля контейнерами. Патроны, гильзы, пыжи. Бронежилетов сколько утащишь. А как налейте без гранат? Тяжело налейте без гранат. Впрочем, и мины сгодятся. Сухопутные прыгающие и рогатые морские. Пластид не знаешь, где лежит? Увидишь? Бери. Я скажу, как будет на самом деле. Что смогу добыть, то и сгодится. И не больше. Жилы рвать не буду. Под статью подсовываться тоже. И без того проблем выше крыши. Тяжело мужикам разъяснить, что не оружием единым. Вроде и опыт у всех появился, а ясного видения простой истины пока нет. Парни, все определяет удачный бизнес. Мне нужны товары для бизнеса, гарантированного спроса. Так что кроме оружейки, добывать предстоит многое. Прежде всего, альтернативная энергетика, погружные турбины и солнечные панели. Нужно как можно быстрее уходить от тарахтящих генераторов на жидком топливе, сжигающих бесценный ресурс. Ветряки не актуальны, не тот рельеф местности. А вот гидроэнергетика очень перспективна. Энергия определяет все. Чем больше потребление энергии на одного жителя, тем выше уровень цивилизации общины. Электричество – это электроинструмент, другие скорости и качество работы. Электричество удлинит рабочий или просто активный день. Кто-то займется ремеслами или преображением жилища, совершенствованием быта, кто-то образованием детей. Люди захотят послушать вечерком радио, почитать книгу – А это все спрос и быт. Хорошо бы найти компактные универсальные двигатели, уверенно работающие на масле. Зарождающийся парапанк должен перерасти в дизельпанк. Нет, в маслопанк. Очень нужны радиостанции. Самых разных типов, как носимые, так и мощные стационарные трансиверы. Часто вспоминают квадроциклы, которых Криста еще не видела. Джип бы втащить, хоть маленький. Расшибусь, но вернусь с личной машиной. «Хоть вместо шлюпки подвешу, а привезу». Перечислять можно бесконечно. Между прочим, нам еще и бензин с соляркой тащить, а Темза не сухогруз. Самарин предложил буксировать небольшую баржу. Идея хорошая, но тут есть вопрос, есть ли у прореза счетчик с отсечкой. Обрежет и поплывет ценный груз по Енисею на радость местным рыбакам. И все-таки чаще всего мужики вспоминают про оружие. «Пневматиков тебе накуплю точно». Как-то пообещал я Михаилу, в очередной раз устав выслушивать пустые мечтания. Так он буквально позеленел. Давление на анероиде начало падать, но дождика все нет. Ветер попутный, прямо по курсу, в звенящей высоте, красочно стелются кучевые облака, временами прячущие знойное солнце в своих объятиях. И тревожная тишина вокруг. Тишина ожидания. А почему бы благородному Дону не вздремнуть часок-другой? Так я и сделал. Самарин график выдержал четко, в назначенное время и прибыли. «Красив Манаус вечером». Больше ничего не скажу, не до красок, мандраж начался. Оставив за кормой многие километры торопливого бега по реке, Темза сбавила ход, перешла на дизель и на малых оборотах осторожно привалилась к причалу. Мы с профессором вышли на палубу, разглядывая берег. Нет ли каких тревожных признаков? Сантана по рации успокоил, и все же. «Герман». «Так и не успели поговорить за подготовкой к операции. То одно, то другое. Ты все время занят был». Не к месту завел разговор Володя, отрывая взгляд от рядов пакгаузов. «Что посоветуешь?» «Я понял». «Сам думаю, Владимир Викторович, только не промахнись». К зданию новой ратуши мы с Костей Китоевым подошли позже всех. Неспешно, как, впрочем, и планировалось. Чуть подальше главного здания Манауса на площади стоит большая крытая повозка. Возница в широкополой шляпе сидит к нам спиной. И, судя по всему, никуда не торопится, покуривая трубочку. Огромная артиллерийская лошадь, годная для буксировки орудия или пулеметной тачанки с целой бандой махновцев. Тем более не парилась простоем. Оно и надо. Когда разгрузят, тогда и разгрузят. Вокруг круглого бассейна, громко переговариваясь, бегают босоногие дети с сотовыми телефонами. Выходили в и слали смски. Такова специфика технического прогресса на Кристе. В нем очень много непрерывно появляющихся с дислокантами экзогенных факторов. Попавшие сюда раньше ничего не знают про сотовую связь, которая появилась позже их убытия с Земли. Однако неработающие сотовые телефоны все еще живут своей жизнью, превращая в атрибут детских игр и четко указывая взрослым доумным да умным вектор развития. В механических мастерских не умеют чинить инжекторные автомобили, однако знают, что это такое». Интереснейший феномен, как бы даже не философский. И он непременно скажется в будущем. Наши пока сидят в таверне адмирал Бенбоу. У счастливчика Билли сегодня внеплановый день русской кухни. Коммерческий праздник, все оплачено. Темно-синий тропический вечер быстро наполнялся сиреневыми сумерками. Скоро замерцают звезды. Фонарщики зажгут уличные фонари. После бандитского нападения освещение на улицах стало больше. Вот и полиция. Из северной улицы вышел высокий плотный мужчина в форме. Подошел к вознице, строго глянул, что-то спросил. «Полицейский – наш соотечественник. Руслан Китоев, отец Кости». Возница что-то ответил. Руслан хлопнул рукой по борту и отошел, чтобы встать поодаль. «Не хочет уходить. Бдит!» Оглядевшись, строгий полицейский привычно рявкнул на ребятню. «Район здесь фешенебельный, народ живет респектабельный, не стоит мешать отдыху уважаемых людей». Хлопнули массивные двери новой ратуши, и на площадь вышли две женщины в годах. Продолжая болтать, встали у входа. «А как же? За день-то не наговорились!» «Бухгалтерия! Позже всех уходят», — подсказал Костя. «Подождем». Надолго их не хватило. Домашние ждут, а лавки уже закрываются. «Пфф, «Начали!» — сказал я в обрезиненную коробочку радиостанции. Почти сразу из дверей таверны вышли Боцман и Сашка, тащившие большой портфель. В таких носят особо важные документы. Так оно и есть. У Константина тоже портфельчик есть. Мы не с пустыми руками явились. Не обращая внимания на полицейского, парни быстрым шагом пошли в нашу сторону. Вперед! Охранник внизу пропустил нас легко и просто. У господина Ростовского мультипропуск. В ратуши все знают о его особых отношениях с губернатором. Подошли парни. Костя и Михаил со мной, Александр остается внизу. Через толстое стекло дверей я увидел, что полицейский тоже двинулся к Ратуше. Время выбрано специально. Мне нужно было, чтобы в здании было как можно меньше народу. В идеале вообще никого. Сложные предстоят разговоры. Секретарша оказалась на месте, иначе и быть не могло. «Дорогая фрау Марта, мое почтение». Обязательный цветок из рук в руки. «И еще сюрприз!» С куревом на лете, слава богу, еще никто не борется ибо невозможно бороться со страшным дефицитом. Поэтому подаренный фрау Марти Зальцведель Блок Филипп Моррис растрогал ее до слез. «Я хороший. Милый Герман, русский камильфо, и никак иначе. Боцман тоже прогнулся, выставил на столик пакет с копченой рыбкой. Вот без. «Господин Папки у себя?» – спросил я почти беззаботно. Она значительно пожала плечиком и красиво приподняла левую руку. А как же? Командование в штабе, работает не покладая рук. Глаза у Марты усталые, но в виду не подает, держится. У него лойдхард любезно предупредила идеальная деловая женщина. Сейчас я уточню. Ага, главный гестаповец тоже там. Все предсказуемо, каждый вечер стратегии сидят допоздна, ломают голову после дневных итогов безуспешной пахоты. Папки не стал тянуть ни минуты. Входите, господа, вас ждут. Марта сама открыла дверь. Умница. Скоро ты мне понадобишься. Спасибо. Ребята останутся здесь. Вот это я понимаю. Новый кабинет главы анклава оказался гораздо круче прежнего, хотя и старый впечатлял на все сто. Широкие окна углового кабинета выходят на две стороны здания. посетителя впечатляют громадный Т-образный стол для совещаний, большая настольная лампа с лимонным абажуром, застекленные книжные стеллажи. Нельзя не оценить огромную карту региона, нарисованную мастерски, с деталировкой. Старая, исправно выполняя свое предназначение, смотрелась все-таки неважно. На светлых стенах висит много картин. Кое-где в промежутках, старинные гнутые подсвечники. Электрическая люстра шикарна, на пять рожков это роскошь. Окна приоткрыты, но уже только для притока свежего воздуха. На улице стемнело, люстра горит во всю силу. Скоро их затянут мелкой сеткой. В сезон дождей москитов хватает и в городе. Кондиционера нет. Кстати, а что если... Нет, не вариант, это только для избранных. Не будет энергии для массового использования кондеев. Не то еще время. Папки сидел в темной хлопчатой паре. Значит, на улицу днем губернатор вообще не выходил. Безопасник сегодня в камуфляже, раскраски цветов германской полевой формы. «Приветствую, господа. Все работаете?» Бросил я чуточку небрежно. Губернатор поднялся из-за стола. С ожиданием посмотрел на меня. «Есть новости, Герман?» «И немало», — сразу обнадежил я. «Можно водички?» Папке смотрел на меня с надеждой. «Макс Ллойдхарт?» «Настороженно! Не доверяет мне таки безопасник. Ведь воевали вместе». «Разрешите поинтересоваться, как здоровье супруги гер Клаус? «Все еще лежит в постели. Сегодня говорил с ней по радиосвязи. Надеюсь, горный воздух в ближайшее время поставит мою дорогую Эвелин на ноги», — погрустнел губернатор. «Такой стресс. И меня прихватило на днях. Спасибо врачам, прежде всего уважаемой Нине Петровне, высококлассный специалист». «Знаем, знаем. Дата встречи назначена?» «Через неделю», — хмуро сказал Макс и начал рассказ. «Продумываем операцию». «Я так и думал». «Все продумываете, даже догадываюсь, что уже продумано». День для них начинался нерадостно. В одиннадцать часов утра из погранзаставы на Южном мысе сообщили, что некий рыбак из Паниза передал патрулю специальный пакет, который надлежит срочно передать губернатору. Тут же отправили фельдъегере, документ доставили, вскрыли. Вот и узнали. «Герман, мне кажется, что пауза затянулась», – не выдержал папки – Все время рассказа безопасника, нервно постукивающий по столешнице. Три серии четырьмя пальцами и двоечка указательным в конце каждого такта. Австрийская маршевая традиция. Достаточно нервно стучал. «У меня к вам просьба, господин губернатор», — сказал я вместо ответа. «Не могли бы вы пригласить сюда Марту Зальцведаль? «Зачем это?» — удивился хозяин кабинета. «Просто поверьте». Папки вопросительно посмотрел на безопасника, но тот тоже не понял. «Хорошо, раз вы так настаиваете...» И он потянулся к кнопке вызова секретарши. Я встал, приоткрыл окно пошире и посмотрел на площадь. Все-таки вид из старой ратуши получше был, вот что мне кажется. Карлос Сантана снял широкополую шляпу и посмотрел наверх. Я кивнул. Возница поднял радиостанцию Карту и отдал команду. «Вот и хорошо». Марта зашла, ничего не поняла, однако по скупому жесту хозяина села на стул у стены. «Константин?» Китоев осторожно прикрыл за собой дверь, поздоровался и протянул мне портфель. «Господа, вам стоит ознакомиться с некоторыми документами», предложил я, пробираясь вдоль длинного стола поближе к губернатору. «Прежде всего вот эта карта. Секундочку, я положу ее на стул. Вот так вот. Перед вами обширный участок реки Оранжевой» на северо-западной окраине которого и произошел инцидент с погромом и заложниками. «Макс, подходите ближе!» Чуть отодвинувшись, я пропустил его к карте. «Вот эта точка!» Указав пальцем на место, я выпрямился. Безопасник согнулся, внимательно рассматривая карту. «Неудобно ему, замызганная рукотворная карта развернута к губернатору». «А мне очень удобно!» Быстро достав из бокового кармана легкой куртки электрошокер, я плотно приложил противно затрещавший разрядник к спине Лойдхарда. Хорошо получилось. Уже эксперт по применению. Еще немного, и Герман Ростоцкий станет официальным консультантом фирм-производителей. Макс упал как подкошенный. Оказавшись у тела через секунду, Китоев профессионально закрутил ему руки за спину и надел наручники. Вбежавший ботсман тем временем приспособил блестящие кандалы еще и на ноги безопасника. «Нормалек!» – выкрикнул Михаил. «Это важно. Ллойдхард – это вам не Салман, который, конечно, бандит опытный и дерзкий, но никакой особой спецподготовки не имеет. Если штабс Гауптман вырвется, то порвет нас всех и сразу. В команда специалкрафте готовят настоящих убийц, без показухи». Как я и ожидал, Первый в зале отреагировала Марта Зальцведер. Она действительно идеальная секретарша, ангел-хранитель. Надо будет поинтересоваться, нет ли у нее дочери. Взял бы себе в секретарши. И вообще отныне только из немок набирать буду». Опрокинув стул, секретарша, пока ее шеф безвольно оседал в кресло, черной молнией метнулась к правому верхнему ящику стола, где у шефа наверняка лежит небольшой блестящий пистолет. Свой-то в предбаннике остался. «Для того я ее и затащил, иначе бы она обязательно кого-нибудь из наших застрелила». Восхищаюсь. «Марта, стоп! Это предатель! Организатор и исполнитель! Смотри!» «Надо торопиться. Не стрелять же в хорошую женщину!» С этими словами я швырнул ей по столу пачку цветных фотографий, отпечатанных на судовом струйном принтере. Когда женщина начинает защищать свое кровное, то есть семью, она действует фантастически быстро и правильно. Мгновенно выделяя из череды фактов и событий самое важное, она также быстро принимает единственно верное решение – Мужики так не могут. Ей хватило одного мимолетного взгляда, брошенного на россыпь ярких картинок, и она тут же бросилась к шефу, расстегивая ему пуговицы на рубашке. В дверях кабинета появилась Нина, которая до поры сидела с нашими в таверне. При подготовке операции и проработке нюансов именно она спрогнозировала ситуацию и настояла на включении ее в группу. Не зря, как выясняется. «Герман, окна настишь, быстро!» – скомандовала она. «Конечно, конечно, родная, и сам бы мог догадаться». Тем временем лойдхард очухался, быстро все понял и попробовал освободиться. «Крепки у тебя ручки, как я посмотрю». Цепочка наручников натянулась. «Не шали!» – оскалился Мишка и что есть силы воткнул башмак в бок пленному. Тот зашипел, между сжатыми зубами запузырилась слюна. «Смотри-ка, никак не умется». «Макс, мне еще раз тебя стукнуть высоковольтным разрядом, сдохнешь ведь?» «Хотя нет, откачаем». «И так будет много-много раз. Ты меня понял, узник Гуантанамо?» Сверепые глаза хищника чуть притухли. Он кивнул. «Морду замотать?» – поинтересовался Китоев. «Не стоит. Пусть хоть оборется», – ответил я. Для того мы полицию и привлекли. Кроме Руслана Китоева никто не смог бы корректно решить проблему с охранником внизу. Остальные трое работников службы безопасности, включая водителя Гюнтера, сидят по домам. Сосиски жрут с капустой». Женщины возились вокруг губернатора. «Сашка тоже рядом, как-то помогает». Запахло нашатырём и спиртом. Котова аккуратно отложила на стеклянный поднос хрустального графина использованный шприц. Фух, выдохнул я, присаживаясь на удобный стул. Реакция пошла. «Тряска. Надо успокоиться». «Фрау Марта, а нельзя ли кофейку?» «Честно скажу, мне надо успокоиться. Предстоят, как вы понимаете, объяснения и пояснения. Очень прошу». На пути к двери она остановилась, еще раз посмотрела на фотографии, после чего подошла к Лойдхарду и плюнула ему в лицо. И ни единого слова. Китоев-младший почему-то вздохнул. Сидя на корточках, Сашка спокойно обыскивал добычу. «Ну вот, любуйся, боцман», — невесело усмехнулся я. «Помнишь, что я тебе говорил? Не надо воякам лезть в политику, это получается лишь у исторически известных единиц. Остальным категорически не надо». Да и в бизнес идти не стоит. Или накосячат, или отожмут у них все наработки более хитрые и приспособленные. Воякам надо готовиться к войне и качественно воевать. Тогда городу не придется по тревоге поднимать заспанных добропорядочных бюргеров с поджигами в руках и удалых русских ремесленников с острыми булатными саблями. Нет, ведь полез диверсант. И что? Помогла тебе твоя контора ГСГ-9, Фриц? о, -о, -о. политика? Геносса Михаил не переворотами делается, а пахоты партийного строительства, агитации, пиаром и работой с избирателями. Политика на самом деле вещь достаточно честная. Не без говна, конечно, но халявы в ней не бывает. В бизнесе бывает хоть и редко, а вот в политике не бывает в принципе. Даже если такая халява сопровождается профессиональным диверсионным обеспечением. Вот так вот. Секретарша вернулась через 10 минут с большим подносом в руках, на котором позвякивали чашечки с крепким кофе. «Скоро будут бутерброды!» «Марта, можно я вас поцелую?» Воскликнул я и тут же нарвался на ревнивый взгляд докторессы. «Не ноль, тебе два!» Мягко горел свет настольной лампы. Верхний свет выключили. Мужики ушли вниз, надо контролировать ситуацию. Лойдхарда в позе Орла Китоева отвели в зиндан службы безопасности, который классически находится в подвале Лубянки, то есть ратуши. Туда же переправлены Салман – Намучившийся вкрытой повозки сантаны до затекших конечностей и заклинившего позвоночника. Изначально я планировал несколько другое, собираясь закрыть обоих в полицейском участке. Но мудрый ментяра Руслан меня вовремя поправил. Герман, во избежание преждевременных разговоров и дурных слухов, светить их пока не стоит. Нужно выработать стратегию и порядок действий, в том числе формы и сроки оповещения городского собрания и населения – Пусть губернатор определится. А пока в ратуши посидят, подальше от посторонних глаз. Мы последим. Все равно сейчас папки общаться с ними не будет. Сейчас он только пристрелить их может с горяча Впрочем, я недооценивал этого государственного мужа. Итак, моя дочь? Спросил он, едва придя в себя. Никакого похищения не было, быстро сказал я. Но где она? Где и была все это время? На вашей ферме. Сидят вместе с фрау Эвелин. Как он теперь будет со всем этим разбираться? Что решит? Даже на секунду страшно представить себя на его месте. Миф о крепкой семье политического деятеля разваливается на глазах. В былые времена высокопоставленных штрафников из числа домочадцев разъяренные правители навечно отправляли в монастырь. Или в сибирскую ссылку. «Подушками душить не станет, он Сибирь найдет», — понял я. Герман строго предупредила Котова, считая пульс пациента. «Все нормально, фрау Нина», — успокоил доктора Клаус, прикоснувшись к ее руке. «Я уже почти все понял». «Ее сразу привезли туда?» «Так точно», — по-армейски подтвердил я. «Вообще-то никто из заговорщиков не ожидал такого поворота событий. Им нужно было устранить Генриха и Эриха, и только». Макс Лойдхард сам поехал вместе с Салманом, справедливо подозревая, что в Дугласе опытные бойцы бандитов к себе и объекту охраны близко не подпустят, навалят гору трупов. Но ну, вот так и вышло. Они и Лойдхарду не поверили. Есть такие детали в рассказах выживших ребятишек. На беду бандиты Салмана дисциплины не отличались и начали стрелять в ближайшее окружение Теофилы Нзимбы, после чего оставлять свидетелей уже было нельзя. А Симонетта... Думаю, ее сразу же увели на судно. Постарался я хоть как-то утешить отца. «Не врите, Герман, не врите!» — тихо попросил папки. «Сколько человек из службы безопасности замешано в заговоре?» «Только сам Лойдхард и водитель, Гюнтер. Приехавший на остров Руприхт был не в курсе дел, это было видно по его реакции. Такое не скроешь». Пауза. «Он любовник Эвелин?» Я промолчал. «Подозревал что-то, Клаус? Ох, подозревал, пусть и подсознательно!» «Шайзе! Герман!» — зло выкрикнул папке, и я обрадовался. Битой жизнью опытный немец окончательно пришел в себя и уже расчерчивал в голове план сопротивления злодейке судьбе. «Хрен вы угадали, так просто его не сломить!» «У него была отличная машина», — вспомнил я красавец парамобиль. «На таком очень легко и просто ездить в предгорьях». Мои ребята несколько раз сидели в засаде. Сделали массу интереснейших снимков. Сложный был разговор. Клаус Папке должен был либо сам умереть от полученных потрясений, либо уйти в отставку с последующим устранением путем самоубийства. Вряд ли его стали бы мочить в джунглях. Мученик в схеме не нужен. Срок рандеву начали бы переносить, а тут, как не вовремя, а? Случилось бы еще одно ЧП». Скорее всего, в ближайшее время. Опять скандал на весь город. Не только русский народ считает до трех. Все так делают. Раз, и Дугласа нет. Два, бандиты напали на целый город. Развитой и сильный. Третий случай, и начнется бурная реакция населения, городского собрания и партии конкурента. Нами правят безвольные люди, в отставку. И тут, как чертик из табакерки, возникает Симонетта, вся в белой репутации фиалковых бандах. Счастливо спасённая верным семье и государству Лойдхардом. Дальше всё понятно. Община получает свою принцессу Диану, беспорочную мученицу, которая справилась с невзгодами и выровняла ситуацию. Вскоре последуют уверенные обещания модернизировать власти и очистить партию, под чьим руководством жители Манауса и потопают к новым свершениям. Только вот не для спецназовцев такие игры. Слишком много силовых акций, слишком много крови. Герман. «Кто все же сыграл первую партию в раскрытии интриги? Если вы, то я должен отметить вашу потрясающую универсальность. Успешный коммерсант, политик, да еще и детектив». «Не стоит мне приписывать лишнего, уважаемый Клаус», – невесело улыбнулся я. Правильную версию предложил другой человек. Не по годам мудрый и опытный Константин Китоев. Он угадал, кто является главной движущей силой путчистов. Генератор идеи, так сказать». «Для бандита слишком размашисто, он же не Чингисхан, замахнувшийся на покорение вселенной. Для начальника службы безопасности слишком самонадеянно. Кто будет за него голосовать в вольном городе? А вот дамы...» «Именно здесь ваш опыт в области политических игр дал сбой. Сложно предположить такое любящему мужу и отцу». Немец на пару секунд прикрыл глаза. «В чем был конкретный интерес Салмана? Я подозреваю, и все же...» «Он уже что-то записывает». Да, папке на ноги быстро встанет и начнет раздавать пинки. Манаус – единственный город на лете, где нет профессиональной преступности. Здесь крутятся большие деньги и кроются огромные возможности. В Паниза ему делать нечего, там он уже проиграл. Кроме того, он, по примеру Макса, наивно решил, что сможет очаровать Симону и перейти на другой уровень. На самом деле я такого альянса не допускаю. Этот индус забыл о кастах и должен был умереть, Плохо то, что заговорщики пропустили через Южный Перевал, нанятую Салманом банду, напавшую на город. Нас было четверо в комнате. Все свои, все в курсе. «Герман, на сегодня хватит», — решила Нина. «Господин Клаус, я сделала вам укол снотворного. Придется лечь, это необходимо». «Мы будем дежурить до утра», — поспешил заявить я. «Вам предстоит назначить нового главу службы». Со своей стороны скромно посоветую назначить на эту должность молодого Китоева, про которого я уже говорил. Он не спецназовец, он детектив из криминальной полиции. Человек с территориальной практикой, и это как раз то, что нужно. Кстати, именно он первым предположил и существование базы заговорщиков на ферме возле соли рудника, организовал наблюдение. Пусть спецназовцы служат в пограничниках, они там нужнее. Я бы на этом этапе вообще не разделял внутренних силовиков – Лучше иметь одну мощную и надежную структуру, чем кучу беспомощных. «Предлагаете уйти под защиту русских?» Через силу улыбнулся губернатор. Я ответил без улыбки. «Видите ли, Клаус, русским не нужна власть в Манаусе. Это европейский город. Никаких предпосылок для поддержки немногочисленной русской общины всем населением нет. Кроме того, нам нравится, как этим чистым и уютным городом управляют немцы. Нравится порядок и спокойствие в Анклаве». Поочередное пребывание предсказуемых лидеров в должности главы города и спикера парламента дает стабильность в жизни и бизнесе. Что же касается меня, то интересы Германа Ростоцкого в скором времени, надеюсь, будут направлены не столько на Манаус, сколько на Верховье Леты. Я намерен серьезно разведать новые территории и даже поставить на севере колонию манаусского анклава. Да... «Русские, немцы, народы, которые исторически произвели друг на друга неизгладимые впечатления», задумчиво молвил губернатор. «Китоев, у него ведь отец в полиции служит, не так ли? Не могли бы вы с утра пригласить Константина ко мне?» Через минуту стало ясно, что губернатора начинает потихоньку валить. Но просто так он не ушел. «Настал час расплаты, господин Ростоцкий, не так ли?» Я растерялся. «Ждал, ждал, и вот настало время». «Что, прямо сейчас?» Посмотрел на Марту и понял, что она в теме. «Если вы, конечно...» «Перестаньте. Договор есть договор, а я могу свалиться надолго». «У меня не сваливаются», — прервала его Котова, собирая сумку. «Спасибо, дорогая моя. И все-таки...» Вот что значит в деловом мире репутация. Даже сейчас про это думает, не хочет терять лицо. А хочет он отблагодарить союзника, зная, что тот еще вернется». Как вы понимаете, место дислокации обратного креста должно быть под присмотром надежного человека. Такие люди у меня есть, пусть их и немного. Поэтому вам в ближайшее время покажут конкретное место. Я напишу записку с паролем. Кто? Только и смог спросить я. Это Бу Арвитсон, староста Веннаса. Пароход проходил траверс северной оконечности Каймана. На берегу возле груды каменных плит стоял брашпиль, гавкал и вилял хвостом. Людей рядом с псом не было, уже попрощались. Новые жители Бриндизи не переживали. «Продержитесь! Что тут держаться-то, Илья Александрович? Сколь от той аракары шлепать!» — весело заявил боцман после последних событий. «Через день-другой вернетесь, с большим прицепом за кормой. Только про пиво родной не забудьте, соскучились». «Да, вот этого я никак не ожидал. Выходит, мы постоянно болтались возле прореза?» «Это я понимаю, сюрприз!» Бо Арвитсон не удивился. Тем более, что с некоторых пор в венности стоит радиостанция. «Бу! А сами-то в прорез ходили?» Не совсем осторожно зашел шкипер после обсуждения главного. Тот лишь усмехнулся и строго покачал пальцем. «Не комментируется и не обсуждается, извините, господа. Одно скажу, все работает. И напоследок, я почему-то предчувствовал такой поворот, Илья. Наши договоренности по солнечным панелям остаются в силе?» Ровный участок, на котором когда-нибудь встанет Амазонский Троицк, закончился. Мимо проплывал подступающий вплотную к берегу тропический лес, чуть склонившийся кронами к вечному потоку. Мысли переключались на грядущие проблемы. Меня очень заинтересовал собственный эксперимент в странном утреннем сне. Виртуальная прогрессорская деятельность как модель оценки возможности собственно прогрессорства. Таким вот высокотехнологичным способом. В истории Сибирского Севера неоднократно предпринимались попытки торопливого прогрессорства с помощью разового вброса самого современного ништяка. И все они упирались ровно в те же проблемы, кои встали предо мной во сне. Я говорю о вертолете. Знаете, с некоторых пор я окончательно осознал, что все люди, независимо от степени своей цивилизованности, практически одинаково устроены головой. На бытовом уровне, что называется, по-житейски все умные и случайно лишнего в надежную систему жизнеобеспечения включать не собираются. Это опасно. Поставка на кресту одного современного вертолета или попадание через прорез шикарного парохода со своеобразной гуманитарной помощью на борту ничего местным общинам не дает. Это может быть предвыборный пиар-ход или широкий жест богача. Не более. И в любом случае разовая акция. На ней новое не выстроишь, и на ступень выше не поднимешься. Люди, находящиеся фактически на гораздо более низкой ступеньке развития, нежели полученные предметы из культуры более высокого уровня, по-житейски правильно понимают, что туалетная бумага и жидкое мыло в красивых флаконах скоро кончатся, а новую партию взять будет неоткуда, что аккумуляторы сотовых телефонов скоро сядут, а солярка для генераторов закончится или вырастет в цене до неприемлемой для семьи. Подвезет ли кто-то им оперативно новую солярку? Черт его знает». Нет надежности системы. «Напоминаю, в момент прохода всем находиться в помещениях, сидеть или лежать!» Разнеслось по громкой связи. «Механик, дизель к запуску!» «Натащить сюда управляющих блоков для инжекторных машин и новеньких сотовых с базовой станцией. ничего сложного. Были бы деньги на закуп, только вот система с подачками станет ненадежной. Люди это понимают». А потому туалетную бумагу лучше сразу же приберечь для самокруток или бинтов. Из полотенец нашить детских пеленок, сотовые отдать детям, а генераторы продать богатым или выменить на более жизненные вещи. Современные блага не живут отдельно. Сами по себе. Под них нужна база в виде инфраструктуры обслуживания развитого бизнеса, способного создавать товарный и финансовый оборот на территории. Чистые денежные отношения, не допускающие мены, а значит, высокопроизводительные рабочие места. Вот тогда и только тогда возникнет постоянное производство туалетной бумаги, простор для специалистов связи и недорогое топливо. В противном случае отношение к красивым и удобным вещам и практикам, чуждым злой реальности места, у получателей прагматичное. Это случай, удачная халява, сувенир, не больше». В лучшем случае, как некий маяк, в направлении которого хорошо бы шагать всей общиной. Таким образом, дело тут не в оценочных суждениях. Так сложилось у этого несчастного народа. А в целевом воплощении идеи давайте двигаться по ступенькам и без прыжков. Начинать надо с простейшей микроэкономики места. Чистая социалка тут не поможет, даже помешает. На дотациях цивилизованного человека не взрастишь. Вот чем должен определяться перечень товаров. Гражданских замечу. На мостик торопливо поднялся капитан, заглянул в рубку, что-то тихо сказал Семену и сразу подошел ко мне. «Давай на крыло выйдем». Мыс, за которым скрывается русло притока, так и не обследованного нами, почти сразу за поворотом. Похоже, выходим на финишную прямую. Понятно, как обследовали речку бывшие северяне и почему там ничего интересного нет. По данным Арвитсона, крест загорается через 20 минут и будет работать целых два часа. Выбросит же нас на аракаре. Пока закрепленная за экипажем тем за прямой прорез находится именно там, но со временем он передислоцируется в другое место, подальше. Предугадать невозможно. Может за затоном, может выше полете. Неведомые силы, словно заманивают дислокантов, стремясь расселить их по всему течению реки, ведут к неведомым эверестам истоков. Например, входной крест губернатора и многих других ныне находится настолько севернее, что путешествия туда-обратно для редких избранных исполнителей стали просто опасны. Особенно, если у тебя нет темзы. У нас она есть. К тебе, Галина Ивановна, подходила? Еще как. Краеведша ни секунды не сомневается в правильности своего выбора и твердо намерена вернуться на кресту. У нее тут, видите ли, вал исследовательской работы, начать которую Галина Ивановна готова хоть завтра. Собственно, с тема подходила. Просила разрешить ей остаться в Манаусе. А детей, мол, и мы можем по домам растащить. Как это будет выглядеть на земле и что мы будем рассказывать родителям, Краеведша не думает. Все-таки не от мира сего человек. Рассказал о разговоре капитану, после чего спросил. «А ты что ответил?» «Да ни за что, пусть сама финиширует, училка хренова ишу думала. Нам и без того фантазировать придется без меры. Не просто фантазировать, еще и ставить грамотные заслоны. Обязательно кто-то из детей проболтается. Потребуется информационный белый шум, кретинистические статьи в желтой прессе про НЛО южнее Туруханска, обнаруженные неподалеку от Ярцева следы снежного человека» пролетающих над Енисейской тайгой ведьм и случайно найденная одним из местных промысловиков, пожелавшим остаться неизвестным, зловещее предсказание тунгусов конца земного календаря через квартал. А еще письма завербовавшихся на прииски. С Галиной Ивановной просто. Рявкнешь, прозревает на время. Гораздо сложнее с Инной и Лехой. Остальные подростки воспринимают период своей жизни в Манаусе как приключение, обещанное краеведшей в самом начале необычной эпопеи. Экзотический отпуск с привкусом тайны. А вот ребята, бывшие полноправными членами экипажа, переживают до истерики. Особенно Лёха. Обсудили и это. Опять вчера выдал. Что мне, с бабкой прикажете сидеть на иконы молиться и в церковь ходить? Капитан искренне переживал за него. Конечно, после артиллерийской практики, да к бабке под юбку. Канонирить, пацан прирожденный, пороха понюхал, смерть повидал. Или с чуваками спай курить по переулкам. Не выдержит он в Подтесово. «Сбежит», — согласился я. «Что делать, не знаю. Взять Алексея с собой, похищение несовершеннолетнего, чистая уголовщина, предложить парню подрасти? Не выдержит он такого испытания. Проколит всю молодость с горя». «Ладно, на земле будем думать. Ты ему что-то обещал?» «Ничего», — опять наврал я. «Тяжело что-то мне стало врать. Привык уже к честному миру». «Капитана к штурвалу!» — объявил Семка. Темза плавно обогнула мыс и, снизив скорость, осторожно пошла по неведомой речке. «Вперед, смотрящие! Внимание!» Сашка первым увидел крест. РЛС на них не реагирует, так же, как на скандальные земные НЛО. «Есть объект! 400 за поворотом! Мерцает!» Судно, доворачивая влево, шло на двух движителях. Шкипер не хочет рисковать. «А ну, вдруг один откажет, и мы застрянем на полпути?» «Перестраховка, конечно». Ничего удивительного, заерзаешь тут. По местам стоять не высовываться. Вперед смотрящий в рубку. Триста метров, двести, сто. Твою мать, страшно-то как. И жарко. Нина всех заставила надеть теплую одежду. Впереди слабо светился сиреневый прорез между мирами. Плохо видно, солнце мешает. Умом тронуться можно. Решение? Вход. Вперед. Косой крест стремительно пролетел по судну, Пространство вокруг задрожало и заискрилось, на мгновение исказившись. По всей палубе и застывшим в оцепенении людям вновь прокатилось эфемерное туманное зеркало. «Ну, прошли. Малый ход, дизель, стоп!» В открытую дверь ходовой рубки ворвался холодный енисейский воздух с запахом дождя. Свинцовая вода налетела на плитце рабочего колеса, и суровая река бережно приняла Темзу, выставляя ее против течения.